Глава 37. Мавра прервала рассказ. Понимаешь, Ванечка, сколь шокирована была наивная девица. Место для того, чтобы развесить уши, было выбрано идеально. Ни священник, ни грешник не видят того, кто притаился в укромном уголке. Батюшка глуховат, всегда просил говорить громко. После окончания исповеди он читает молитву. Едва он ее начнет, мой папаша скрывается в алтаре. До него два шага. Конечно, вести себя так, когда в храме есть народ, опасно. Кто-то может увидеть любителей чужих секретов. Но... Мавра вздернула подбородок. Приход-то деревенский. Посторонние редко бывают на службе, только свои... «Батюшка каждую овцу стада Христова знает. А люди в курсе, что он глуховат. Ну и кто захочет во весь голос исповедоваться в своих грехах? Ты согласишься?» «Нет», — улыбнулся я. «Поищу другую церковь». «Решение молодого человека 21 века», — фыркнула Ильина. «Сейчас легко найти батюшку». Но в те годы государство злобно скалило зубы в адрес всех, кто служил в храме и кто его посещал. Церковь в Грунске была единственной на всю округу. Куда людям податься? Прихожане нашли выход. Стали грехи на бумаге писать. Священнику дают прочитать, а он листок потом им возвращает, и все довольны. Записку с прегрешениями бросают в мусорное ведро — Оно на свечном ящике всегда стояло. Но этот метод работал только с простыми пригрешениями. вроде «внучку веником стукнуло, не слушается, зараза». А что делать такой, как Нина?» И в этом случае решили проблему. Человек ждал, когда закончится литургия, все разойдутся, и спешил к настоятелю со словами «Простите, опоздал, мне исповедаться надо» священник не имел права отказать в таинстве. Мой отец это прекрасно знал и подслушивал откровения прихожан. И еще информация тебе, Ваня, к размышлению. Я уже говорила, что записки с грехами священник потом людям отдавал, а те скомкают исповедь и в ведро кинут. Я потом должна была церковь убирать и ведро от мусора освободить, а помойка была далеко. Очень я радовалась, что отец всегда мусор сам выносил. Увидев же, как он подслушивает чужие исповеди, я сообразила. В то записки. Может, алтарник их вытаскивал и читал? Почему он это проделывал? Я решила, что из чистого любопытства, но с той поры стала относиться к отцу настороженно. Мавра положила ногу на ногу. В заводской санатории приглашали для выступления перед рабочими актеров, певцов, художников. Как-то раз позвали писателя Ильина. Дальше случилось чудо. Почетных гостей после встречи угощали. В день приезда Михаила Андреевича официантка, которая всегда прислуживала знаменитостям, заболела. Директор велел найти среди персонала молодую, симпатичную женщину. Ну и позвали меня. Спустя неделю после своего визита Ильин приехал в санаторий как отдыхающий. Взял путевку на 24 дня. Мы стали тайком от всех встречаться. За сутки до отъезда Миши в Москву он вручил мне коробочку. Я ее открыла. Внутри лежала брошь. «Золотая туфелька в бриллиантах». Ильин сказал, «Моя любимая, убегая с бала, потеряла туфельку, но я знал, где ее найти. Выходи за меня замуж». И утром я отправилась с ним в Москву. Соврала отцу, что меня в санатории попросили выйти не в свою смену. Не взяла ничего из вещей, убежала, в чем была». Очень боялась, что папаша поймет, что я собралась уехать, и запрет меня на замок. Но все удалось. Началась другая жизнь, именно такая, о которой я мечтала. «Почему у вас и Олимпиады отчество Арнольдовна, если отца звали Андреем?» — спросил я. «По паспорту он Арнольд», — пояснила Мавра. «А крестили его Андреем. Так все и звали». Когда мне исполнилось 17, отец решил имя сменить, стал Андреем и в паспорте. А мы с сестрой остались Арнольдовными. У отца нашего был бзик на имена. Я — Мавра. Это православное, очень редкое имя. Сколько раз меня переспрашивали. Как вас зовут? Марфа? Имя Олимпиада тоже есть в Святцах, но оно очень громоздкое. Сестра всегда представлялась липой. Как я уже сказала, наши с ней отношения прервались после ее побега. Она просто испарилась. Годы прошли, а от нее никаких известий. И вдруг. Звонок в дверь моей московской квартиры. На часах семь вечера. Сочельник. В те годы представители советской интеллигенции признавались в своей вере в Бога. Писатели, художники, композиторы покупали у спекулянтов иконы, вешали их в комнатах. Сомнительно, что кто-то перед ними молился. Образа были просто данью моде. На Пасху и Рождество в Доме литераторов устраивали ночные посиделки в ресторане. Мы с Мишей собирались уезжать, гостей не ждали. Домработница открыла дверь и закричала «Мавра Арнольдовна, вас спрашивают». Я вышла в прихожую и увидела оборванку в прямом смысле этого слова. У вешалки стояла грязная, до изумления худая баба в замызганной одежде. С ней ребенок, непонятно какого пола, в ужасном пальто и стоптанных ботинках. Ни обувь, ни одежда были на них не по сезону. На улице мороз, время уютных шуб, теплых шапок, сапог на меху. Я очень удивилась. Спросила, вы к кому? — К тебе, Мавра, — ответила нищенко Не узнаешь? — Я Липа. Ильина переменила позу. В ресторан мы в тот день не попали. Я отправила сестру и ребенка в душ и побежала к мужу. Когда Липа с ребенком вышла из ванной, мне стало понятно, что это мальчик. «Я подобрала в своем гардеробе платье для липы, колготки, обувь». И для мальчика нашлись брючки и рубашечка. У нас с Мишей детей не было, но у мужа имелся ребенок от гражданской жены. Они разошлись задолго до нашего с Мишей знакомства. Сын остался с отцом, его мать сбежала с любовником. «Игорь жил с нами, я его всей душой полюбила». Старые вещи ребенка лежали в чемодане на антресоле. Мы в те годы ничего не выбрасывали. Короче, взрослые сели за стол, и Игорек увел малыша в детскую. Я стала расспрашивать Липу, и та поведала жалостливую историю. В Москву ее привез шофер, который остановился в Грунске, чтобы купить в сельпо еды. Моя сестра в это время стояла у магазина, считала копейки в кошельке. Красивая девушка понравилась водителю. Он предложил ей уехать с ним в столицу. Олимпиада побежала домой за документами. Ей повезло. В избе никого не оказалось. Липа опустошила коробку семейной кассой, схватила свой паспорт и «прощай, Грунск». Мавра приложила ладонь к чайнику, позвала горничную, велела принести горячий чай и продолжила рассказ.